Тевка и сам толком не знал, почему его вдруг потянуло поступать в музыкальное училище на отделение струнных инструментов. Все его товарищи, включая Жорку де Беккера, шли в инженеры, товароведы или технологи пищевого производства, что было очень модно, или на худой конец в военные училища. А он вдруг решил учиться музыке, и это без музыкальной-то школы. С другой стороны, Поступать в другие заведения он не хотел и не мог. Школу окончил на тройке, но не от глупости, а от неусидчивости. И даже не в этом дело. Когда ему что-нибудь очень нравилось, время переставало для него существовать. Просто все, что предлагали механически заучивать без особых объяснений, ему не нравилось. Лучше всего у Севки получалось рисовать и играть на гитаре. Рисовать благодаря опыту, таланту и стараниям художника Матвейчука? Но это было другое, это было искусство. Оно требовало настроения, вдохновения, искры, так сказать, и прокормиться этим он вряд ли смог бы. Да и рисовать он любил тоже не всегда, а когда накатывало. Поэтому надо было выбрать для учебы что-то такое, чтобы и несложно, и не только руками, но и душой свое самосознание развивать — и при этом самим собой остаться. А в музыке это присутствовало как нигде. Руки перебирают струны, а душа витает где-то далеко за облаками, и не поймать ее никому. Правда, когда пришел в училище про прием спрашивать, на него секретарь комиссии, полная дама в очках и в мелкой химической завивке, посмотрела как на лишенного. О чем вы говорите, молодой человек? У нас и после музыкальной школы не всех принимают. Тут талант нужен, и, извините, попа. — Не понял, — протянул Севка. — Ну как же, учиться надо, каждый день играть на инструменте по много часов. Сидеть и учиться, сидеть, понимаете? Дама гневно сверкнула очками и золотыми зубами, мелькнувшими в оскале ярко намазанного рта, и нетерпеливо крикнула «Следующий!» Севка обозлился, закинул шарф за шею, сунул руки в карманы и вышел на улицу. «Вот гадюка!» — подумал про тетку в комиссии. «Можно подумать, что сама великая музыкантша, попой, тоже мне нашла, как о музыке говорить. О чем мыслишь, что и получишь. У кого музыка, а у кого, пардон, задний мост!» Он хотел было уже уйти со двора музыкалки, Как тут с ним поравнялся седенький старичок в летней шляпе и изрядно помятой белой пиджачной паре. Под мышкой у него был старенький портфель. Севка с перепугу с ним поздоровался. Старичок приподнял шляпу и кивнул. Севка было уже направился к воротам, но тут услышал, что не принимают. Как-то хитренько спросил незнакомец. Совсем как старик Хатабыч. «Не-а», просто ответил Севка. «Даже разговаривать не хотят». «Ага-ага», — закивал старичок. «Это Эмилия Борисовна лютует», — и хихикнул. «Картина знакомая». Его маленькие глазки лукаво посмеивались. «Как зовут?» Он снял шляпу и стал помахивать ею, как веером. «Сева, то есть, простите, Всеволод Чернихин». «Ах, Чернихин», — нараспев произнес Хотабыч. Ага, «Ага, понимаю, картина неприглядная. На струнные, я так понимаю, нацелились?» Севка пожал плечами, откуда он знает про струнные. Старик помолчал, продолжая обмахиваться шляпой и внимательно разглядывая Севку. И вдруг неожиданно сказал. «Вот что, Чернихин, если хотите, я вас прослушаю, но только не сегодня, а скажем...» Тут он задумался. «Через пару дней, в пятницу, сможете подойти с утра в кабинет четыре?» «Смогу», — сказал Севка, но почему-то испугался. «Инструмент принесите с собой». Старичок надел шляпу и направился к выходу. «Ну да, кого спросить?» Кинул он уже старичку в спину. «Сереброво», — ответил тот, слегка повернув к нему голову и исчез за дверью. Серебров. «Где-то я уже слышал эту фамилию», — подумал ошарашенный Севка, но ничего не вспоминалось, и он пошел домой. Кроме старой семиструнной гитары, на которой он довольно сносно тренкал, научившись играть у друзей, которые ходили в музыкальную школу, у него осталось от калерии очень старое расстроенное фано, как говорили его приятели. «Не тащить же его? Что у них там своего нет? А при чем здесь фано. Ведь прозвучало, что он хочет поступать на струнные, хотя он не был уверен, куда лучше. Нет, все не то, не то. Запутался совсем. И мысли его одолевают дурацкие. И заварил кашу он зря. Тем не менее, в пятницу Севка все-таки пришел и гитару притащил. До этого три дня подряд мучил себя этюдом Исакова. Вроде ничего получилось. Серафиме понравилось, но она и не подозревала, для чего эта Севка так старается. «До поры до времени не стоит ей говорить про поступление», — решил Севка. Протиснувшись сквозь очередь в приемную комиссию и даже не взглянув на злобную толстую секретаршу, Севка методично обошел все кабинеты, пока не увидел на одной из дверей номер четыре. Он постучал. Тишина. Он сильнее постучал. Никого. Во дела. Приснился ему старичок Серебров, что ли? От нервного расстройства. Только подумал, как видит, вот он. Идет, на ходу туфлями поскрипывает. Значит, не приснился. Хатабыч дорогой. Опаздывает. Серебров подошел к кабинету, вынул носовой платок с ладонь величиной из белых парусиновых брюк и, приподняв шляпу, промокнул вспотевшую голову. — А, Всеволод Чернихин, если не ошибаюсь. Проходите, проходите. Он открыл кабинет. Извините, что заставил ждать. Жарас! Остановился сельтерской попить. Они вошли. Кабинет был маленький, тесный, но в нем имелось большое окно с белой занавеской, волнующе колыхавшейся на ветру. Обе форточки были открыты. В окне шелестели высокие липы и тополя, ярко синел кусочек неба, а утреннее солнце ласково струилось по зеленой листве и гладким стволам деревьев. Севка залюбовался. «Присаживайтесь», — сказал Серебров и недоверчиво покосился на инструмент. Севка сел, положил гитару на стул рядом с собой. «Ну, что будем играть?» — осведомился старик. И сразу сам себе ответил. «Этюд Исакова!» Севка помолчал и кивнул. «Он что, ясновидящий?» «Да вы не смущайтесь, молодой человек. Гитара, я вижу, у вас семиструнная, старенькая. На ней поди сен или аль не сыграешь без особой подготовки. А для народных песен у вас стиль не тот. Вот и делаю вывод, будете играть и Исакова, что же еще? Ну ладно, не тяните, у нас только полчаса». Он опустился на стул напротив севки и облокотился о стол, заваленный нотами. Севка выставил стул чуть вперед, сел на него, положил гитару, как полагается, на правое колено, сделал паузу и, смотря на струны и представляя себе что-то прекрасное, начал играть. Два раза сбился, правда, но упрямо начинал с того места, которое не получилось сходу, и продолжал играть почти до самого конца, С отстраненным, но сильным чувством, как учили ребята, что занимались музыкой. Волновался, конечно, вспотел даже. хатабыч сидел тихо, смотрел то на Севкины руки, то в окно. Не дослушав самую малость до конца, хлопнул ладонью по столу. Пара бумаг с него тут же слетела на пол. — Вот что, Чернихин, спасибо достаточно. Буду с вами откровенен. Это, конечно, самодеятельность, право слова. И до настоящей игры вам пока далеко. Но упорство вам не занимать. Да и личность, я вижу, вы неординарная. Однако гитару я бы вам не предложил. Не ваше это. Совсем не ваше, вы уж мне поверьте. Севка молчал, слушал. Я вижу два пути. Виолончель и контрабас что севка чуть со стула не упал а серебров быстро продолжал не давая ему опомниться и смотрел то на севку то в окно видимо у него была такая привычка для виолончели вы уже голубчика опоздали раньше надо было приходить лет скажем так на пять опоздали дас инструмент хоть и вашего типажа «И нервной конституции, но можете только время потерять, да и мы с вами тоже. А вот контрабас, это, пожалуй, можно попробовать. В качестве, так сказать, эксперимента». «Что скажете?» Севка молчал. «Вот так номер». Старик встал, подошел к нему, похлопал по плечу, наклонился. «Все классы гитары забиты, мест нет». «И главное, не ваш это инструмент, поверьте, не ваш. И скрипка не ваш. Оба они слишком романтические. А вы человек глубоких страстей, не романтики. Человек нерва, ритма, пульса, если хотите, а не трямоло всяких там. По всему видно, вы из породы человек-омут, что и соответствует энергетике контрабаса». Тут он выпрямился и снова взглянул на окно, и колышущуюся занавеску. Подумайте. Если что, приходите. Буду рад. Он протянул Севке сухонькую руку, показывая, что аудиенция на этом окончена. Севка руку пожал, гитару уложил в футляр, обернулся на Сереброва, посмотрел долго, ничего не сказал, вышел в коридор, тихо затворив за собой дверь. Дома долго маялся, думал, поесть забывал. Серафима уже и лоб ему щупала, не заболел ли. Вроде здоров. По городу неделю шатался по зеленым театрам, оркестр искал, чтобы настоящий был с саксофоном и контрабасом. Нашел, послушал. И нерв был там, и ритм, и пульс. Прав, старик. Что-то родственное для Севкиной души на горизонте обозначилось. На следующий день записался в училище. Эмилия Борисовна ни слова не сказала, даже заюлила, когда он свое имя назвал, словно подменили. Потом на приказе по зачислению под гербовой печатью знакомую фамилию увидел ректор музыкального училища города Песчанска Серебров Яков Семенович. Ах, вот оно что! А, впрочем... Чем черт не шутит? Есть в этом какой-то определенный смысл. Контрабас — это экзотический инструмент, как и сам Севка. И не всем он по зубам. Когда его приняли, только бумагу о зачислении дождаться надо было. Серафимин новость сообщил, думал порадовать. Тут она побелела вся и про мать рассказала. Севка сразу, как страшную историю, услышал. Хотел тут же документы назад забрать. А потом подумал, судьба, значит, такая. Ничего тут не поделаешь. Решил не поддаваться страхам и странному совпадению. Что, он не врастенник какой? Контрабас так контрабас. И не пожалел.